Глава седьмая Мужчина в бейсболке был уверен, что выбрал подходящий момент. Он принял решение следовать за голубой машиной как можно дольше, придерживаясь на определенном удалении. Заранее изучил карту, подготовился самым тщательным образом. Он ожидал только удобной минуты. И вот теперь она настала. Скания и Пежо оказались на прямом участке дороги. Ближайший пункт остановки, как показывал навигатор, находился на несколько километров дальше, а немного впереди малолитражки ехал какой-то грузовик. Мужчина по радио проверил, с кем имеет дело, и оказалось, что лучше и быть не могло. Грузовиком управлял украинец, плохо понимавший по-польски. Не исключено, что он перевозил вместе с основным и дополнительный нелегальный груз. В таком случае не в его интересах будет поднимать тревогу. «Пока нет смысла задумываться об этом», — подумал мужчина в бейсболке и нажал на педаль газа. Внимательно наблюдая за поведением Дамиана Вернера, пришел к выводу, что напарник Кассандры даже не подозревает о приближающейся опасности. Буквально перед тем, как бампер грузовика ударил в зад Пежо, водитель Скания резко надавил на педаль тормоза. Вернер среагировал именно так, как и должен был, прибавил скорость. Старенький 206-й, имеющий под капотом около ста лошадей, неожиданно резво ускорил ход. Но если б мужчина не затормозил, шанса уклониться от удара у Дамиана не было бы. намерение столкнуть их с дороги у водителя грузовика не имелось. Он понимал, что это рискованно. По правде говоря, его никто не ограничивал в принятии решений. Но одна установка оставалось обязательной и неизменной. Кассандра и ребенок должны остаться невредимы. Вернера, конечно, тоже нужно щадить, но, если бы дошло до серьезного, его можно было бы списать на сопутствующие потери. Водитель скании поднес ко рту грушевидный микрофон внешнего громкоговорителя и откашлялся. Его русский язык был далек от совершенства и не использовался уже давно, но мужчина надеялся, что сумеет донести то, что нужно. Он нажал клавишу сбоку микрофона, набрал побольше воздуха в легкие и крикнул едущему впереди украинцу, чтобы тот прибавил скорость. Мужчина в бейсболке не знал, насколько подействует его ор, но если украинец и впрямь везет контрабандные сигареты, моторное масло или что-то другое, представляющее интерес для таможенников, То он точно не станет рисковать. Украинец заметно прибавил скорость, что-то ответил по радио, но мужчина в кепке его уже не слушал. Теперь все в его руках. Он снова вдавил педаль газа, уже больше не собираясь тормозить. Голубая легковушка оказалась в ловушке.